Хм, хм. А не должен ли будет этот человек, сэр, оставить прочие занятия? Или эти занятия будут оплачиваться особо? Предположим, да, для удобства рассуждения, что этот человек нанимался в чтецы. Хотя бы по вечерам, скажем так. Опять же, для удобства рассуждения. Будет ли плата за чтение прибавкой к той сумме, которая, по-вашему, позволяет кататься, как сыр в масле? Или она уже входит в эту сумму? Ну, я думаю, можно будет прибавить. Думаю, что так, сэр. Вы правы, сэр. Я совершенно так же на это смотрю. Мистер Бофин. Тут мистер Век встал и балансируя на деревянной ноге, бросился к своей жертве с протянутой рукой. Мистер Бофин. Мне больно расставаться со всем, что я имею. Но пусть вас это не тревожит. Такие же чувства испытывал мой отец, когда его заслуги оценили и перевели из лодочников. на правительственную службу. Его звали Томас. Вот какие слова по этому случаю. Я был тогда еще младенец, но они произвели на меня такое сильное впечатление, что я их помню. Вот. Навсегда прощай, мой Ялик. Весла, руль и все. Прости, никогда у перевоза Тому в лодке не крести. Мой отец пережил это, мистер Боффин. И я тоже переживу, но... Поскольку все наши дела решились к общему удовольствию, я был бы рад вернуться к походам в Илезария. Кстати говоря, вчера вечером мы его оставили в незавидном положении, и весь день погода неблагоприятствовала предстоящему походу на персов. Мистер Век надел очки, Но вылезарию не суждено было присоединиться к их обществу в этот вечер.